Глава 20. Неприятное чувство. Открыть глаза и осознать, что ничего не изменилось. Была кромешная тьма с мерцающими искорками, она же и осталась. Витя сильно зажмурился, резко открыл глаза, но кроме ярких пятен от напряжения глаз, снова ничего больше не увидел. Он лежал на чем то относительно мягком. Что-то среднее между диваном у него дома и кроватью у матери. Правый бок ныл, будто он переборщил с зарядкой и потянул какие-то мышцы. Голова была ясной, не болела, но было ощущение, будто он слишком много спал. Витя пощупал руками вдоль тела и под ним нашел небольшие углубления с плотными кругами в ткани, на которой лежал, судя по всему, это матрас. Итак, Два вопроса. Во-первых, где он находится, во-вторых, почему? Витя повертел головой в разные стороны, но изменения в изображении не заметил. Никаких полосок света или окон, равномерная густая темнота. Значит, нужно опираться на осязание. Стоп. А если он тут не один? Витя закряхтел, театрально откашлялся. Но не услышал ничего, кроме эха. Похоже, что кроме него здесь никого нет. Но на всякий случай немного осевшим голосом спросил: "Здесь кто-нибудь есть?" Тишина. И почему болит горло, будто он орал на концерте песни, стараясь наивно перекричать аппаратуру выступающих. Он сел, потихоньку стараясь восстановить картину предшествующих событий. Все произошло настолько стремительно, что не до конца запечатлелось в памяти. Был на семинаре великого учителя с людьми манекенами Ага. В конце представления разъяренные взгляды всех фанатиков в зале были обращены на него, и о боже. Витя закрыл нос и рот руками. Почувствовал приближающийся приступ тошноты. Стоп. Испытывает рвотный рефлекс, здесь неизвестно где, не лучшая идея. Он сделал три глубоких вдоха-выдоха, стараясь унять панику и успокоить желудок. Но возникшие в голове картины увиденного явно не способствовали этому. В эти секунд 10 вдыхал через нос, выдыхая ртом, прежде чем смог осознать увиденное. Боже, они их всех убили. Бронислось в голове, и на глаза навернулись слёзы. Хлюпнув носом, вспомнил, как после появления дедушки Замира Джути смотрел на мониторах убийства людей, что сидели на мероприятии в других странах, как и он обособленно, не в силах что-либо изменить. Виктор вжимался в спинку кресла в ожидании, что следующим будет он, и не мог заставить себя отвести взгляд от жестоких сцен. К перепуганной девушке на одном из экранов подошла толпа мужиков в костюмах. Её схватили за руки и ноги так, что она могла только лихорадочно вертеть головой, пытаясь вырваться. Девушка отчаянно извивалась всем телом, но схватившие её люди были слишком сильны. Через несколько секунд ей полоснули по горлу катаны и почти отделив голову. Хлестнувшая фонтаном кровь рассыпалась багровыми искрами будто оставляя печать мрака на оскаленных нечеловеческим удовольствием мордах убийц. С мужчинами поступили менее кровожадно. Одного ударили кувалдой по голове так, что он сразу же обмяк. Даже на отдаленной трансляции можно было разглядеть проломленные череп и красное месиво на затылке. Оператор, снимая жертву, видимо, получал особенное удовольствие от крупных планов. Второму сделали укол отпустили. И тот извиваясь на полу, исходил белой пеной изо рта, пока через пару минут не замер с выпученными глазами и в неестественной позе. Всё это время окружившая несчастного толпа плевала и улюлюкала, наслаждаясь страданиями умирающего. Жесть. Витя надавил руками на лицо, помассировал виски. Это же не взаправду было. Просто представление, подумал он, но прокручивая детали увиденного, все больше и больше ужасался. Похоже, убедить себя, что этого не было, не получится. Было. Он видел в реальности, в какой-то жуткой, страшной, невозможной реальности, громилы фанатики убили трех ни в чем не повинных людей и указал на тех, кого нужно убивать, его дед. Нет, нет, нет. Это существо не может быть его дедом. Виктор много лет не мог смириться со смертью любимого дедушки, верил, что однажды дедуля вернется. И только там, на этом кровавом семинаре, он окончательно принял смерть близкого человека и смирился с ней. Дедули больше нет. Ты не он, прошептал Витя. Кажется, то, что он жив это удача. Он вспомнил, как старался выбежать из Красного актового зала, как мужчины и женщины с автоматами Калашникова преградили дорогу со всех сторон. Он стоял на красной дорожке посреди портера, а они были везде: между рядов, возле сцены, возле выхода. Откуда их столько набежало? Еще и с оружием. Не отдавая себе отчета, он орал без остановки: "Дедушка, деда!" Ясно, от этого и горло болит. Но как он оказался здесь? Судя по всему, в какой-то момент ему либо вкололи что-то, либо просто вырубили. Но ничего не болит, кроме одного бока, которым он просто ударился о стул, когда пытался сбежать. Значит, это было химическое воздействие, а не физическое. Почему он жив? Хорошо, конечно, что жив. Витя сплюнул три раза через левое плечо и постучал по голове. Но почему? Он решил оглядеться, вернее, ощупаться. Сел на колени, провел рукой по матрасу. Там, где была голова, в сантиметрах в десяти нащупал стену. Судя по тому, насколько она была холодной, бетон. Вдоль матраса стена, и чуть дальше того места, где только что лежали его ноги, тоже стена. Пол ровный, лежанка узкая, как откидная полка в старом плацкартном вагоне. Витя медленно перемещал руки вверх. Может, где-то есть выключатель, и можно зажечь свет? Он продвинулся вдоль одной стены. Зацепился за что-то ногой, и оно упало с металлическим грохотом. Настороженно замер, прислушиваясь к внутренней и внешней обстановке. Вдруг сейчас кто-то прибежит на шум. Тихо. Присел. Шаря по полу руками, нашел упавший предмет формы и размерами похожей на пустое ведро. Точно, ведро. Поставил его поближе к матрасу и продолжил изучение комнаты. У другой стены наткнулся на пластмассовый контейнер, прошуршавший по полу с характерным звуком, Нащупал с двух сторон ушки, похожа на коробку для пикников. Пару минут не решался открыть. В ней же может быть что угодно. Но всё же переборол страх, надавил на рычажки и снял крышку. Медленно протянул руку к содержимому контейнера и отпрыгнул с испугом. Пальцы погрузились во что-то мягкое, влажное, скользкое. Выругался от досады на себя. Зачем полез? И снова замер с мыслью, вдруг за ним кто-то следит. Тишина. Ногой нащупал место, где осталась лежать коробка. И поспешно набросил крышку, плотно прижимая, чтобы это мягкое и влажное не выползло наружу, если оно вдруг живое. Зафиксировал ушки по бокам, проверил, что коробка не откроется, и пододвинул ее в угол. Прощупав все четыре стены снизу доверху, насколько хватило роста, пришел к выводу, что комната где-то два на два. Окон нет. Дверей тоже нет. Во всяком случае, Ни единой щелочки на стенах нащупать не удалось. Если и есть где-то дверь, то только наверху. Как высоко потолок, неясно, но судя по пространственным ощущениям, Виктору до него никак не допрыгнуть. Прикладывание уха к стенам тоже не дало никакой дополнительной информации. Тишина, темнота. Пахнет влажной землей. но достаточно тепло. По крайней мере, в куртке, джинсах и кроссовках не холодно. Витя вернулся на матрас, устроился в позе лотоса, пытаясь обмозговать положение. В животе заурчало, и он с тоской вспомнил гречку без масла, которую ел последний раз в своей потерянной квартире. Сейчас она казалась вкуснейшим деликатесом. Пришлось одернуть себя, чтобы не истекать слюной. Судя по всему, испражняться в ведро. А есть то, что в контейнере, подумал он, но, вспомнив мягкое и влажное содержимое, решил ни при каких условиях не открывать коробку снова. Раздался топот где-то вверху, и Витя настороженно поднял голову. По крыше кто-то ходит, пронеслось в голове. И вдруг с ужасом понял, что может находиться глубоко под землей. а там ходит тот, кто меня здесь закрыл. Нужно как-то выбраться подумал он и закричал: "Эй, выпустите меня!" Шаги прекратились, но появился шорох, будто подметают жестким веником, потом пару раз стукнуло. Витя увидел тонкую полоску света в далеком потолке, которая медленно расширилась до ослепительно белого большого квадрата. Он прищурился и рассмотрел темное пятно силуэта чьей-то головы. Глаза еще не адаптировались к резкой смене освещения, поэтому детали он разобрать не смог, но подметил, что это мужчина, находящийся высоко, метрах в четырех от него. Стены приняли более конкретные очертания, в них действительно не было никаких щелей, отверстий и выпуклостей. Идеально ровные бетонные стены. Он почувствовал себя на дне квадратного колодца вылезти из которого без посторонней помощи невозможно. Понятно, что сюда его поместили ненормальные адепты учителя. Нужно выяснить, кто конкретно стоит за его заточением. Голова безмолвно рассматривала Виктора, будто букашку в банке. Без агрессии и злобы, стараясь не провоцировать безумцев, Виктор громко выкрикнул вверх: "Кто вы? Выпустите меня!" Ну привет. Мальчик, который хочет свободы. Раздался знакомый голос. Виктор нервно дёрнулся от неожиданности. Да это же Геннадий. Неужели он связан с вечностью и всё это время просто пытался мне промыть мозги? Вот чёрт. Знал, что с ним что-то не так. Виктор сцепил зубы, мысли лихорадочно метались. Что-то не сходится. Мои дневники я ему принес сам, и он мне все вернул. Снял ксерокопии и вернул. И даже ксерокопии потом отдал. А Ксюха их выкрала для учителя. Если бы Геннадий был с вечностью, у учителя давно были бы мои записи. А Оксане не нужно было бы их красть. Как все запутано. Но, похоже, странный инженер биоэнергетик мой единственный шанс на спасение. Его хотя бы не было на кровавом семинаре. Последний аргумент позволил все таки обрадоваться странному знакомому. Гена, выпустите меня, я есть хочу. Инженер помолчал и ответил: Извини, мальчик, я не могу. В его голосе слышалось сожаление. Сначала тебе придется кое-что сделать. Вы такой же ненормальный, как они, крикнул Витя, не сдерживая злость. Вы меня обманули! я Гена посмотрел вверх, где Виктор уже мог разглядеть серое небо и верхушки высоких елей. Не обманывал тебя. Ты сам виноват, что сюда попал. Я привёл тебя к себе. А учитель тебя уже и записки писал, и уроки устраивал, чтобы ты дал то, что ему нужно. А ты борец, блин. Он усмехнулся за нормальность. Нет ничего нормального, Виктор. Ничего. Выпусти меня, сумасшедший! крикнул Витя беспомощно, барабаня в глухую бетонную стену. Выпусти! Зря ты так, мальчик, выразительно прокомментировал истерику Виктора Геннадий. Тебе хочется закончить, так же как остальные настоящие люди этого мира. Витя понял, что инженер говорит про убийство которую он наблюдал на мониторах во время семинара и промолчал. Ляпни еще раз что-то не то, и прихлопнут его тут как муху. Но ты не переживай. Их смерть ничего не стоит, добавил Гена. Они были совсем ограниченными, а у тебя есть хоть какой-то шанс выжить. Инженер встал и поочередно потряс ногами. Видно на корточках у него затекли ноги. Потом вернулся к дыре и продолжил. Только одного настоящего не нашли, как сквозь землю провалился. Земляк твой, кстати, в пригороде жил. Надеюсь, он сам кони двинул и уже не повлияет на мир. А что надо от меня? Решил Витя прекратить бесполезное сопротивление. "А!" радостно воскликнул Гена. "Мелочь, Номер мира учителя. И исправить кое-что в моем мире. Не понял? ответил Витя. Хорошо, номер мира это, наверное, те цифры, что были на листках, которые он сжег. Но что значит поправить кое-что в мире? Ты дневники свои прочитал? Да, буркнул Витя, не увидев взаимосвязи. Тогда поздравляю. Ты дебил. Не зачем оскорблять? Я же уже согласен помочь. Ладно, цокнул Геннадий. Судя по твоим записям, Вселенная признала тебя администратором, кем-то вроде надсмотрщика за порядком в мирах. "Что?" захохотал Витя. "Что за бред? Какой надсмотрщик?" От услышанного смех начал переходить в истерику, из глаз потекли слёзы. "Сны!" крикнул он сквозь слезы. "Это просто сны!" «Номер мира учителя И отправить информацию в мой мир, сказал инженер, встал и резко закрыл люк в потолке. Яркие белые пятна перед глазами долго не исчезали. Витя продолжал смеяться, вытирая мокрое от слез лицо, выкрикивая ежеминутно: "Администратор, Миров!" Он бил себя по коленям и не мог остановиться. Потом, покачивая головой, И ещё нервно улыбаясь, шумно выдохнул. Глянул вверх, где только что было окно в реальный мир, и с ужасом подумал: "Это же была не шутка".